Ю. Незбю. Пентаграмма. Глава первая. Пятница. Яйцо. Дом был построен давно, еще в 1898 году. Поставили его на суглинке, потому сейчас он осел на бок, так что вода, переливаясь через порог при открытой двери, пробиралась через спальню и темной полосой по дубовому паркету тянулась все дальше и дальше на запад. Немного отдохнув в выбоине на паркете и дождавшись подкрепления, вода испуганной крысой бежала к плинтусу. Тут ручеек раздваивался. Уже две крысы пробирались, каждая в свою сторону, принюхиваясь к плинтусу в поисках пути. И вот одна из них нашла щелку между плинтусом и паркетными плашками. Там лежала монетка в пять крон с профилем короля Улафа и датой 1987 В прошлом году ее обронил плотник. Времена на дворе были далеко не из худших, да и заказы на мансарды сыпались один за другим, поэтому плотник даже не стал ее искать. Оказавшись под паркетом, вода быстро просочилась еще ниже. Еловые брусья никто не трогал с 1898 года, за исключением, пожалуй, 1968 года, когда перекрывали протекшую крышу, и с тех пор они благополучно рассыхались так что между двумя из них была уже полусантиметровая щель. Через нее вода продолжила свой бег на запад, пока не достигла стены. Известковой штукатурки, как и раствору между кирпичами, перевалило за сотню лет. Их замешивал еще Якоб Андерсон, потомственный каменщик и отец пятерых детей, как и у других тогдашних мастеров норвежской столицы. У Андерсона был свой рецепт приготовления штукатурки и раствора. Рецепт отличало не только известное одному лишь мастеру формулу соотношения извести песка и воды, но и особые ингредиенты — конский волос и свиная кровь. Якоб Андерсон искренне полагал, что волосы и кровь связывают штукатурку и придают ей дополнительную прочность. Коллеги по цеху только качали головами, но Андерсон уверял, что это фамильное изобретение. Его шотландские предки — и отец, и дед — использовали те же добавки, однако кровь брали овечью. И хотя Андерсон отказался от шотландской фамилии, взяв фамилию своего учителя, отвергать шестивековой опыт он не собирался. Некоторые строители считали его рецепт порочным, другие говорили, что это от лукавого, а многие просто над ним смеялись. Возможно, кто-то из последних и сочинил историю, которая в конце концов превратилась в городскую легенду столицы, тогда носившей имя христиане. Посыльный из Грюнер легкий женился на своей кузине родом из Вермланда. Молодые переехали в однокомнатную квартиру на улице Сейльдуксгате, в дом, который среди прочих строил Андерсон. Их первенцу не посчастливилось. Он появился на свет с черными кудряшками и карими глазами. Мать была светловолосой и голубоглазой, ее ревнивый супруг тоже. И как-то поздней ночи он связал жене руки за спиной, отвел ее в подвал и замуровал. Она стояла, связанная, зажатая двумя стенами кирпичной кладки, которые заглушали ее крики. Муж, наверное, думал, что она там задохнется. Но уж о чем, о чем, а о вентиляции тогдашние строители умели позаботиться. Наконец, бедная, отчаявшаяся женщина начала грызть кирпич». И, возможно, она бы и освободилась, потому что шотландец Андрессон, используя кровь и конский волос, считал, что можно сэкономить на более дорогой составной части раствора извести. Стена стала уступать атаке крепких вермландских зубов. Но жажда жизни была слишком велика. Женщина торопилась, и скоро она не могла уже ни жевать, ни глотать. Не сплевывать. Песок, камешки и кусочки обожженной глины забили ей дыхательное горло. Лицо посинело, сердце билось все слабее. И вот дыхание остановилось. Она умерла, как сказали бы многие. Однако, согласно легенде, несчастная женщина, отведавшая свиной крови вовсе не считала себя мертвой. Она с внезапной легкостью освободилась от пуд, прошла сквозь стену и разгуливает теперь по городу. В Грюнерлеке есть еще старики, которые с детства помнят легенду о женщине со свиной головой, что бродит по улицам с ножом в руке. И если маленькие дети выходят гулять поздно ночью, она отрезает им голову. Ведь чтобы не исчезнуть вовсе, не развеяться, когда им, ей нужно все время ощущать во рту вкус крови. Немногие, правда, помнили имя каменщика, и мастер Андерсон так и продолжал замешивать свой особый раствор. Построил он и тот дом, по которому сейчас бежала вода. Но через три года упал с лесов и умер, оставив потомкам в наследство 200 крон и гитару. А спустя почти сто лет строители начали использовать в цементном растворе искусственные волокна, чем-то напоминающие конский волос, а исследователи Миланской лаборатории выяснили, что стены и ерихоны упрочнялись кровью, И верблюжьей шерстью. Вода не просачивалась сквозь стену, она строилась вниз. В этом вода схожа с трусостью и иными пороками. Все время стремится ниже и ниже, пытаясь достичь дна. Поначалу воду впитывала порошкообразная глинистая прослойка. Но она быстро насытилась, и вода побежала дальше, по пути размывая газету Поста от 11 июля 1898 года, в которой сообщалось «В Христиании происходит настоящий строительный бум, и теперь можно надеяться, что прошли золотые деньки для бессовестных дельцов, спекулирующих недвижимостью». А на третьей странице... Говорилось, что полиция до сих пор не напала на след преступника, заколовшего насмерть молодую портниху. Ее тело на прошлой неделе было обнаружено в ванной комнате. В мае того же года на берегу Акерсельвы нашли изуродованный труп девушки. Почерк преступлений был схож, но полиция не торопилась объявлять о связи между этими двумя злодеяниями. Вода миновала газеты прошмыгнула под дощатой настил и побежала по обратной стороне натяжного потолка. Потолок отремонтировали после протечки, случившейся в 1968 году. Его поверхность была перфорирована, и вода выглядывала в эти дырочки любопытными каплями. Они становились все тяжелее, и, когда сила притяжения одерживала верх над силой, удерживающей их на потолке, капли срывались и, пролетая 3 метра и восемь сантиметров, приземлялись, виднее приводнялись. Вебек Кикнутсон жадно курила сигарету и выпускала дым в открытое окно четвертого этажа. Теплый вечерний воздух поднимался от прогретого асфальта на заднем дворе и подхватывал струйку дыма, быстро таявшую на фоне грязно-голубого фасада. Со стороны Улли слышал слышался шум редких автомобилей. Обычно на этой улице царит оживленное движение, но сейчас, в сезон отпусков, город будто вымер. На подоконнике кверху лапками лежала муха, которой не хватило сообразительности спрятаться от жары. В той стороне квартиры, что выходила на Оливалсвейн, было прохладнее, но Вибекке не нравился вид из того окна. Кладбище Христа Спасителя, полное знаменитостей, мертвых знаменитостей. На первом этаже дома находился магазин, где, если верить вывески, продавались монументы, а проще говоря, надгробия. Маркетологи назвали бы это близость к рынку. Вебеки прислонилась лбом к нагревшемуся оконному стеклу. Поначалу она обрадовалась жаре, но радость быстро прошла, и теперь она скучала по прохладным ночам и людным улицам. Сегодня в магазине побывало всего восемь посетителей, пятеро до обеда и трое после. От скуки Вибеки выкурила тридцать сигарет, И когда позвонил шеф, у нее так бешено колотилось сердце и так сильно болело горло, что она едва могла говорить. Но стоило ей вернуться домой, и начать чистить картошку, как курить захотелось снова. Ребекки бросила эту привычку два года назад, когда познакомилась с Сандерсом. Причем он ее об этом не просил, скорее наоборот. Когда они встретились на Гран-Канарии, он даже стрельнул у нее сигаретку, так, для смеху. А спустя всего месяц после возвращения в Осло, когда они начали жить вместе, он чуть ли не сразу заявил, что немного пассивного курения не нанесет вреда их отношениям, и что онкологи наверняка преувеличивают, и что он в скорости привыкнет к запаху дыма от ее одежды. На следующий день она решила бросить. Через несколько дней он сказал за ужином, что давно не видел ее с сигаретой, и она ответила, что всерьез никогда и не была курильщицей. Андерс улыбнулся, наклонился к ней через стол и ласково погладил по щеке. — А знаешь, Вибекке, я так и думал. Она услышала, как закипает вода в кастрюле, и посмотрела на сигарету. Оставалось три затяжки. Она сделала первую. Сигарета была совершенно безвкусной. Она даже и не помнила, когда привычка к ней вернулась. Может, в прошлом году, когда он начал уезжать в долгие командировки? Или после Нового года, когда он чуть ли не каждый вечер стал задерживаться на работе? Может быть, она начала курить, потому что была несчастлива? А была ли она несчастлива? Они никогда не ссорились? правда почти и не спали вместе но андерс объяснил это непомерной загруженностью на работе и тема была закрыта не то чтобы ей этого сильно не хватало в те редкие разы когда они занимались сексом ей казалось что он не с ней а раз так значит и ей быть с ним не обязательно однако они не ссорились никогда андерсу не нравилось когда повышают голос вибекки посмотрела на часы Четверть шестого. Почему он не идет? Обычно он предупреждал, что задержится. Она погасила окурок, и тот полетел на задний двор. Повернувшись к плите, она посмотрела на картошку, попробовала вилкой самую большую картофелину. Почти готова. На поверхности кипящей воды плавали маленькие черные сгустки. Интересно, это от картошки или от кастрюли? Вебекке попыталась вспомнить, что готовила в ней в прошлый раз, но тут открылась входная дверь. Она услышала в коридоре тяжелое дыхание и шум отлетающих в угол ботинок. Андерс вошел в кухню и открыл холодильник. «Что — Что? — спросил он. — Мясная запеканка. — Ясно. Интонация вдруг пошла вверх, поставив после слова вопросительный знак. — Она знала, что он имеет в виду — снова мясо, а может, почаще готовить рыбу. — Хорошо, — сказал он без выражения и склонился над кастрюлей. — Что ты делал? Ты весь промок от пота. — Сегодня нет тренировки, я проехался на велосипеде до Согны фьорда и обратно. — А что это в воде плавает? — Не знаю, — ответила Эбекке. — Сама только что увидела. — Не знаешь? «Разве ты не училась на повара?» Он молниеносным движением схватил один из сгустков большим и указательным пальцами и попробовал на вкус. Она смотрела на его затылок, на негустые темные волосы, которые поначалу так ей нравились, подстриженные, ухоженные, зачесанные на пробор. Он выглядел таким надежным, уверенным в себе, как человек с большими планами на будущее, причем не только на свое. «Ну и на что похоже?» — спросила она. «Ни на что», — ответил он, по-прежнему разглядывая плиту. «На яйцо». «Яйцо? Но я ведь мыла эту кастрюлю», — она вдруг замолчала, не договорив. Он обернулся. «Что такое?» «Смотри, капает», — она показала на его голову. Он наморщил лоб и провел рукой по затылку. Потом, будто по команде, они вместе запрокинули головы и посмотрели на потолок. На нем висело две капли. Близорукая Вебеки вряд ли бы заметила их, будь они чистыми и прозрачными. Но они такими не были. — Кажется, у Камилы потоп, — сказал Андерс. — Позвони ей, а я схожу за консьержем. Вибеки посмотрела на потолок и снова на кастрюлю с черными сгустками. Сердце опять забилось в бешеном темпе. — О, Господи! — прошептала она. — Что еще? — спросил Андерс. — Иди за консьержем, а потом вместе с ним поднимайся к Камиле. Я пока позвоню в полицию.